«Старый приятель». Года три назад на одном очень помпезном мероприятии в зале Чайковского я вдруг увидела одного моего знакомого, заметно посидевшего, чуть располневшего, но за счет высокого роста и хорошей осанки не сильно изменившегося со дня нашей последней встречи. «Володя!» — радостно кинулась к нему я. Он посмотрел на меня с удивлением. В глазах его читался вежливый интерес и вежливое ожидание, дескать, что вам угодно. А мне угодно было радостно обняться, вспомнить вместе, как он водил меня на Оливера Твиста в Лондоне, как я пару дней дожила в его лондонской квартире, потому что об этом попросила мой издатель и подруга Наня Соловьева. Вспомнить, как он заснул на этом Оливере Твисте, а потом мы ели крест-салат и мясо в небольшом ресторанчике. И его дурацкий галстук с Микки Маусом, который сводил на нет весь пафос дорогого костюма, показывая, что передо мной наш человек поблагодарить за приглашение, по которому мне сделали визу, потом еще одну, в общем, поблагодарить за Лондон, который с его помощью распахнул мне свои объятия. С тех пор мы не пересекались, потому что он постоянно жил в Лондоне, в Москве бывал крайне редко, постоянно летал по делам, да и моя гастрольная деятельность не давала ездить туда, куда хочется. Я иногда пересекалась с его сыном, Володей-младшим, что как раз стоит вот рядом с ним, и радость мне улыбается. «Папа, это Алена», — говорит Володя-младший, несколько смущен. После этой фразы в глазах у старшего появляется еще большее недоумение. Тут до меня наконец доходит идиотизм ситуации. Никто не собирается заключать меня в объятиях, так как не узнает. За эти секунды в моем сердце родилась буря. Вся позитивная энергия, направленная на Володю-старшего, наткнувшись на стену неузнавания, превратилась в негативную. «Ты мудак!» сказала я ему и треснула по спине сиреневой шелковой сумочкой Кристиан Диор. Такие слова были вполне уместны во времена нашего предыдущего общения. Он испуганно подпрыгнул и бросился бежать вверх по лестнице. Бедный Володя-младший, умоляюще посмотрев на меня, бросился его догонять. Вокруг, что называется, немая сцена. «Что это было?» — невозмутимо спросил меня мой парень. Я стояла в нежно-сиреневом шелковом платье, в серебряных туфельках, с длинными белокурыми локонами, обрамляющими красное, перекошенное, злое, обиженное лицо. Как он мог меня не узнать? Я что, так сильно изменилась? Так постарела? Слезы были уже на подходе. Не вздумай реветь, ты не изменилась. А если даже и так, то только в лучшую сторону». Как можно не узнать человека, который жил у тебя дома, которым ты делал визу и с кем ходил в театр? А когда это было? Когда-когда? В девяносто третьем году, — сказала я, отвернувшись, потому что слезы все же покатились. В девяносто третьем? Ты шутишь. Сейчас 2013-й. Прошло двадцать 20 лет. Я удивленно посмотрел на него сквозь слезы. Мы захохотали двадцать лет. Я не заметила, что прошло столько времени. Те воспоминания были для меня настолько яркими, что не потускнели за двадцать лет. А я ведь действительно тогда была совсем начинающая артистка. Никто и звать никак. Первый раз увидела Лондон. Первый раз была на настоящем мюзикле. Похожа на мальчишку, худая, с короткой стрижкой, восторженная провинциалка. Восторженности, по-видимому, не убавилось, раз я так радостно кинулась ему навстречу. У вас что-то было? Нет? Точно? Да, абсолютно точно. Он не в моём вкусе вообще. Это было правдой. Ладно, верю. Он был женат? Мой парень попытался выстроить защиту. Нет. Тогда представляешь, сколько девиц в то время могло ошиваться в его квартире. И на мюзикле он уснул, потому что ему осточертело их всех туда водить. Ты просто тоже была не в его вкусе, поэтому он тебя не запомнил и не интересовался твоей дальнейшей судьбой. Точно. Я вытерла слезы. А я его сумкой и мудаком. Моральную травму нанесла, в общем-то, пожилому человеку. Вот и даешь, старушка. Запамятовала, что прошло 20 лет. Мы хохотали, как безумные. володя больше не встречала. Мне не досталось роли в фильме его жизни. Ничего страшного. А 20 лет — всего лишь мгновение.